Ходишь по Алхаси, как по киностудии, где идут съемки фильма о временах Марко Поло. За стеной монастыря слышен грохот барабанов и разноголосые бормотания. Там, как всегда, молится. А с другого края улицы доносится знакомая мелодия, под которую китайские с л у ж а щ и е ежедневно делают зарядку. Медленно вышагивают три монаха в высоких остроконечных шапках, в вытянутых руках они несут ч а ш и для пожертвований. Встречные покорно опускают в них медики. Группа китайцев в военной форме с интересом разглядывает установленные посреди улицы огромные бронзовые чаны. Во время религиозных празднеств, когда население Лхасы удваивается. В них кипятят чай, приходящий из дальних мест богомольцы. Толпа любопытных окружила запыленный грузовик, в нем продолговатые кули кирпичного чая, привезенного из Сычуани, и тут же другая картина снова возвращает в средние века. Горячий вороной жеребец звонко шлепает по н е в ы с о к а ю щ е й лужи. Сановник Далай-Ламы в парчевом шлеме и красном камзоле, надетом на халат и желтого а т л а с а скачет по направлению к Потали, а четыре охранника плетями п р о к л а д ы в а ю т ему путь через толпу. Дворец Далай-Ламы виден почти из любого уголка Алхасы. Будь рядом современный город с многоэтажными зданиями, Потали тогда выделялась бы своим величием. н о в о схищение стройной гармонии линий сменяет совсем иными чувствами, когда подаешь во внутренние помещения паталы. Как с т р о е н и е раннего средневековья, с о з д а в а в ш е е с я в эпоху распри и смут, они действуют на воображение прежде всего мрачной массивностью. Полумрак з а л о в хранит от постороннего глаза старинную роспись стен. Вот потускневшее панно. На котором безымянный живописец воспроизводит легенду о происхождении тибетцев. Когда-то на месте Тибета было море, окруженное горами. Потом море исчезло, остались озера. В молодых рощах появились первые звери. Пришла из-за гор а обезьяна. Ее шесть р о д и т е н ы ш и поселились в лесу, они росли и размножались так быстро, что через три года их было уже пятьсот. А когда для них стало не хватать плодов в лесу, старая обезьяна отправилась за помощью к богу ч е н р е з и Он дал ей зерна цинку и рассказал, как бросать их в землю. С тех пор обезьяны стали выращивать злаки, приручать яков и коз, строить жилища, пока они стали людьми.